Глава 32 «Зачем ты привел меня сюда?» — заволновалась я, когда герцог захлопнул выход с балкона. «Пусть думает, что я заинтересовался женщиной!» — рассмеялся Гардиан и выглянул куда-то за перила. «Они же следят за каждым моим шагом!» — заявил этот параноик. «Кто?» — крякнула я. «Солдата и повелителя! Кто же еще? Он боится меня!» Оскалился герцог в маниакальной улыбке. «Парень производит впечатление психопата, и неудивительно, что Блейден его отослал подальше, но приставать не пытается. И на том спасибо. Не знаю, способен ли родственник Блейдена на насилие, но если что, я применю свой дар и заставлю его прыгнуть с балкона. Проблема в том, что в этого отпрыска тьмы силы придется вложить немало». «Потрачусь на него, а затем мне потребуется время на восстановление. Легче отделаться от его внимания или извлечь из него выгоду. А сам повелитель сюда не явится?» Интересовалась я как бы невзначай. «Он-то? Все может быть!» Обнадежил меня герцог. «Так, а ну иди сюда!» Он вдруг подлетел ко мне и внимательно посмотрел в лицо. Я сразу почуяла неладное. И не зря. Гардиан, этот сильный подкачанный парень. Принялся щипать меня за лицо. Ты что? возмутилась я и попыталась отпрыгнуть, но этот псих вовремя придержал меня за талию. Не дергайся, насекомое, приказал он и, наконец, оставил в покое мои щеки и губы. Вместо этого он взлохматил мою прическу, сволочь, пусть все видят, что ты мне интересна!» – задумчиво протянул он. Нет, это слишком. Пусть я потрачу свои силы, зато избавлю себя от общества опасного садиста. Я уже приготовилась использовать дар починения. Набрала воздуха в грудь. Но неожиданно открылись балконные двери. Пошли. Скомандовал Гардин и дернул меня за руку, так что я едва с ног не свалилась. Отпусти! зашипела, когда мы вновь оказались в зале. Почти все, кто замечал на почти все, кто замечал нашу пару, смотрели на меня крайне заинтересованно. Еще бы пропала с парнем на закрытом балконе, и вернулась оттуда, растрепанная, с красными губами и щеками. Все выглядит так, будто мы там вовсе не цветочки нюхали. Сволочь! Не сдержалась я, оскорбив самого наследника трона. Путь здесь поменьше стражи, я бы ему еще коленом промеж зарядила. Не смей мне дерзить!» Гардиан не собирался терпеть такого отношения и начал меня удерживать. Между нами завязалась потасовка, герцог пытался схватить мои руки, а я отчаянно отбивалась, и со стороны это выглядело Так странно, что на нас начали коситься окружающие. Стало заметно тише. «Убери от меня свои клешни!» Негромко прикрикнула я. Но в образовавшейся тишине мои слова прозвучали, как удар в гонг. «Ах ты, дрянь!» – зашипел Гардин и схватил меня за запястье, намеренно нажав в сустав его и вывернув. Это стало последней каплей. Меня так оскорбила его наглость и вседозволенность, что я от души треснула у герцога по голове. Знай наших, что здесь происходит, то более знакомый голос, от которого у меня кровь отлила от лица. Сейчас мне выговорит за нападение на наследника. Отпусти девушку! Приказал Блейден и так хлопнул браться по предплечью, что тот едва руки, что тот едва руки не лишился. Идиот! шикнул повелитель и схватил нас обоих за воротники, утаскивая в ближайшую дверь от любопытных глаз гостей маскарада. Все случилось так быстро, что я растерялась, глазея на Блейдена с открытым ртом. Я узнала его без труда, по голосу, фигуре, по сильным мозолистым рукам. Но человек, не знающий повелителя тьмы близко, вполне может и не узнать его. На плечах черный кожаный плащ, Подчеркнута расширяющую линию плеч, верхняя часть лица скрыта плотной маской-шлемом, увенченной ушками. Плотные брюки облегают мощные ноги. По сути, в его наряде минимум украшений, практически нет драгоценностей. Но он выглядит так эффектно, что невозможно отвести взгляд. Я все никак не могла понять, кого мне напоминает блейден а потом меня осенило. Бэтмен! Он надел костюм летучей мыши. Я улыбнулась от этой догадки и залюбовалась им. «Как ему идет этот черный ансамбль? Это аура ночного хищника!» «Что за сцена?» — рыкнул он, притащив нас гардианом в одну из пустующих комнат. «Ты растерял остатки мозгов!» «Она принялась избивать меня!» «Выкинь эту бешеную тварь!» — презрительно фыркнул герцог. Он силой затащил меня на балкон и облапал. Я ответила ему тем же. «Мы трое так и застыли, ожидая решения Повелителя Тьмы. Настал переломный момент». Сейчас у на два варианта. Или защитить честь рода и вышвырнуть из дворца наглую девчонку, или обратиться к дипломатии и попытаться уладить конфликт полюбовно. Как он поступит? Я всей душой понадеялась на его защиту. Ведь сейчас, в эту самую минуту, никто в целом мире, кроме него, не может вытащить меня из этой перетряги. И он меня услышал. «Ты совсем спятил!» Сильный подзатыльник обрушился на пустую голову Гардиана. Я даже вздрогнула от неожиданности. «Ты что себе позволяешь, сопляк?» Снова удар по голове, от которого герцог пригнулся. «Рука у Блейда тяжелое это сразу видно!» «Немедленно извинись перед девушкой!» — крикнул он так что дрогнули стены. А я смотрела на Блейдона с таким восхищением, словно увидела настоящего Деда Мороза. П «Простите», — промямлил униженный Гардиан. У него стал такой обиженный вид, как у ребенка, которого заставили отвечать за шалость. «Отвести этого кретина в покое и тщательно охранять! На рассвете ты уезжаешь обратно в академию, кусок дерьма!» Напоследок, для закрепления эффекта, он снова дал ему затрещину. И Гардиан окончательно стал похож на несносного подростка. Невесть откуда взявшаяся стражи без лишних вопросов подхватила герцога под белорученьки и исчезла. Все быстро, четко, без промедления и заминок. Жесткого с ним вырвался у меня дрожащий выдох. Не могу ничего поделать с тем, что глазею на Блейдена, как на супергероя. Он и сам не подозревает, как сильно сейчас похож на того, кто спасает слабых и наказывает злодеев. Надеюсь, он не успел сделать ничего существенного. Блей присмотрелся ко мне и вдруг замер. Окинул беспокойным взглядом и только сейчас заметил, что перед ним паучиха. Нет? ведь вы спасли меня от этого улыбнулась я глядя в его зеленые глаза даже если бы он весь был скрыт под маскарадным костюмом я бы узнала его по одним лишь глазам которые невозможно спутать ни с какими другими спас Хрипло повторил блейден и моргнул он смотрел на меня я на него И между нами вновь натянулась та самая ниточка, которую я чувствовала раньше. Будто некая сила почувствовала нашу разлуку и потянула друг к другу с удвоенной силой. «Если бы не вы, не знаю, что было бы», — пролепетала я, чувствуя себя попавшей в сказку. «Благодарю вас, Бэтмен. Присела в реверансе. Уж как умею. Не верится, что вижу его вживую. Не Бэтмена, конечно, а Блейдена». «Бэтмен?» — нахмурился он. — Так в одной легенде называют героя, который спасает беззащитных и наказывает злодеев, — ответила я с придыханием. «Оу — Оу! — вырвалось у повелителей тьмы. В первую секунду он растерялся, но затем на его губах появилась такая гордая улыбка, что я растаяла. — Значит, я герой. — А вы знаете, что летучие мыши питаются пауками? — вдруг спросил он, и моя улыбка тут же исчезла, как обухом по голове прилетела. Они специально выискивают паутину, и по ней находят пауков. На его губах появилась такая хитрая улыбка, что я невольно сделала шаг назад. Но вы растерялась, я и вдруг вспомнила о том, что повелитель тьмы не любит пауков. Стало не по себе. Я хочу загладить вину своего непутевого брата и пригласить вас на танец. Перебил меня Блей и коварно улыбнулся, заметив мой испуг. Я не... уже хотела было отказаться, но не смогла. У нас на носу такое важное дело. Нужно остановить Света, чтобы он не успел навредить алтарю тьмы. Какие еще танцы? Не откажите мне, — настоял повелитель тьмы, насупившись. Что-то в его взгляде так зацепило меня, что я и вправду не смогла сказать «нет». Я не смогла отказать не ему, а себе. Этот подарок самой себе. Всего один танец, какие-то 10 минут наедине с Плейдоном, который уже почти женат над рукой. Наш брак будет окончательно расторгнут в самое ближайшее время. В любом случае, но до тех пор во мне снова проснулась воровка. Но на этот раз я украла не артефакт, а время. И не для кого-то другого, а для себя. Один танец с Плейдоном, Последнее прекрасное мгновение который я могу вырвать у судьбы.